Издательство «Бомбора». Океан книг. Дэвид Кушнер. Повелители Дум. Как два парня создали культовый шутер и раскачали индустрию видеоигр. Пара слов от команды переводчиков. Мы сочиняем это вступление во время просмотра «Куэк Кон-2019»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 Договорились поговорить с почитателями О своих последних проектах Carmack, Proquake про 3, Arena Которую он разрабатывал в соучрежденной им ID Software А Romero, продолгожданный эпос Daikatana Над которым он работал в своем стартапе Ionstorm Игры представляли собой противоположности того Что когда-то делало двух Джонов таким динамичным дуэтом Теперь казалось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 В частности, там была Asteroids, которую сам Ромеро называл «самой крутой игрой, что видела планета Земля». Астероиды — игра для аркадных автоматов, разработанная и изданная компанией Atari в 1979 году. Цель игры состоит в том, чтобы получить как можно больше очков, расстреливая астероиды и летающие тарелки, и избегая при этом столкновения с обломками.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 из сбитых американцами самолетов-шпионов по всему миру. «Малой», – сказал он парой дней раньше, – «я тебя предупредил». Ромеро сделал вид, что прислушался к наказу. Обычно Джон играл в небольшой пиццерии «Тимотис» в городе, но на этот раз он вместе с друзьями отправился в менее популярное место – «Раундтейбл» – «Круглый стол». В честь своего полного имени Альфонсо Джон Ромеро –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 Джон Ромеро наслаждался хорошими временами, барбекю и безрассудным баловством. Как-то раз отец завалился домой в десять вечера и разбудил Джона. «Собирайся», — пробормотал он, — «мы идем в поход». Они отправились к кактусовым холмам в Сагуара, национальный парк в округе Пима на юге штата Аризона, чтобы поспать под звездами. Однажды вечером...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 Colossal Cave Adventure – крайне популярная вещица. Название можно перевести как «Приключения в колоссальных пещерах». Старейшая текстовая приключенческая игра, выпущенная в 1975 году и существенно доработанная в 1977. Ромеро знал почему. Она напоминала компьютерную версию Dungeons and Dragons, D&D, она же «Подземелье и драконы»,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 Ронны Джафе. По сюжету герой Хэнкса по имени Робби настолько сильно увлекся игрой, что перестал понимать, где вымысел, а где реальность. Со временем D&D выросла в международную индустрию и стала ежегодно приносить 25 миллионов долларов за счет продаж романов, игр, футболок и сборников правил. не трудно понять, что привлекло игроков.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 с группой других студентов Массачусетского технологического института создал space Spaceware – космическую войну на первом мини-компьютере PDP-1, первый компьютер в серии PDP, произведенный Digital Equipment Corporation в 1960 году. В этой игре два игрока стреляли ракетами по кораблям друг друга, летая вокруг черной дыры. 10 лет спустя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 Был представлен в 1976 году на заседании Клуба самодельных компьютеров Компании разношерстных калифорнийских технарей Группа любителей компьютеров, собиравшаяся в Менле Парк, Калифорния С 1975 по 1986 год Клуб сыграл немалую роль в развитии Кремниевой долины В число его участников входили Стив Джобс и Стивен Возняк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 Apple II, выпущенный годом позже, был рассчитан на массовый рынок. У него имелась клавиатура, интерпретатор Basic и, главное, цветная графика. Под интерпретатором Basic здесь имеется в виду встроенный в командную строку инструмент построчного исполнения пользовательских программ. Старые операционные системы, такие как установленные на Apple II, еще не оснащались графическими интерфейсами. Поэтому пользователю таких компьютеров требовалось уметь работать с командной строкой и обладать навыками программирования. Жёсткого диска у этого компьютера не было. Зато в комплект входило два игровых пульта. Он был создан для игр. Ромеров впервые увидел стильные бежевые Apple 2 в колледже Сьера. И если мейнфрейм мог отображать в лучшем случае белые точки до линии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 Молодая супружеская пара из Северной Калифорнии также стали одними из первопроходцев распространения игр в зиплоках. Они превратили самодельные графические ролевые игры в компанию Sierra Online с ежегодной выручкой в 10 миллионов долларов. Rise Jacuzzi для хиппи-диджирати. Элиты компьютерной индустрии и сетевых сообществ, в наше время объединяющие известных ученых, в области вычислительной техники и авторов технологических изданий блогеров. Само слово образовано от слов «digital illiteracy». сайлас Уорнер, легенда ростом 205 сантиметров и весом 145 килограммов, основал свою компанию Muse Software и выпустил еще одну из любимых игр Romero, мрачную и напряженную Castle Wolfenstein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 лежала пустая коробка от Apple 2 «Джонни уже все собрал», – осторожно сказала мама. В ответ они услышали несколько неприятных звуковых сигналов. Разъемный Шуниман помчался по коридору и распахнул дверь, ожидая увидеть кучу ломанного пластика и проводов. Вместо этого он обнаружил Ромеро, который печатал что-то на работающем компьютере. Отчим постоял минуту в молчании,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 Узнав об этом, отец ждет, когда Мелвин уснет, а затем вбегает в его комнату с криком «Ах ты, мелкий уебок!» и избивает сына, превращая лицо в кровавое месиво. Ромера не был единственным, кто нашел спасение в жестоких комиксах. Другие школьники подсказывали ему, как Мелвин должен встретить свою смерть. Ромера воплощал все их идеи, делая детали предельно омерзительными. Его талант...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 С типичной для него бравадой, Ромера пообещал подумать. Потешив самолюбие, Ромера отправился прямо к стенду Origin, на котором было написано Altima 5 в продаже с 31 октября. "О, боже", подумал Ромера. "Очередная Ultima". Он сел перед компьютером и вставил свою дискету. "И что это ты делаешь?", спросила женщина из отдела маркетинга компании Origin.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 Отцом, который не только поддерживал бы игры своих чат, но и играл бы в них. Ромеро позвонил Джею Уилбуру, чтобы спросить, нет ли работы в Аптайм. Джея ответил, что уходит из Аптайм, чтобы присоединиться к их конкуренту – компании SoftDisk в Шрифпорте, Луизиана. Уилбур предложил устроиться туда и Ромеро. Джона не пришлось уговаривать. Разумеется, он поедет в Шрифпорт.